Прошел месяц, и мисс Стэнсфилд пришла вновь в назначенное ей время, просто возникнув из этого удивительного человеческого потока, каким был и есть Нью-Йорк. На ней было надето голубое платье, которое выглядело довольно оригинально, хотя и явно было выбрано среди множества ему подобных. Ее туфельки не очень подходили к нему, это была та же коричневая пара, в которую она приходила в последний раз. Я тщательно осмотрел её и щёл, что всё идёт нормально. Я сказал ей об этом, и она сталаs довольна. Я нашла витамины, которые нужно принимать во время беременности. Ха, в самом деле, превосходно. Её глаза задорно сверкнули. Аптекарь предостерегал меня от их употребления. О, избави меня Бог от этих порошковых делмастеров, сказал я, и она прыснула в ладошку. Это был жест ребёнка, покаяющегося в своей непроизвольности. Я ещё не встречала аптекарей, которые не были бы неудавшимися врачами и республиканцами. Эти витамины пока ещё в новинку, и к ним относятся с подозрением. Вы последовали его совету? Нет, только вашему. Вы же мой врач? Хе, благодарю. Не за что. Она посмотрела прямо в нее глаза, уже не хихикая. Доктор, когда по мне станет заметно? Не раньше августа, я думаю, или сентября, если вы будете носить широкие одежды. Спасибо. Она взяла свою сумочку, но не встала сразу, чтобы уйти. Я подумал, что она хочет поговорить, но не знает, как и с чего начать. Вы ведь работаете, правда? Она кивнула. Да, я работаю. Могу я спросить, где? Если вы считаете, что я не должен, она засмеялась на каком-то ломном, невесёлом смехе. В универсальном магазине. Где ещё незамужняя женщина может работать в городе? Я продаю духи толстым леди, которые смачивает свои волосы, а затем накручивают на тонкие бигуди. Как долго вы ещё сможете там работать, хм, пока моё деликатное положение не станет заметным? Предполагаю, что тогда меня попросят уйти, чтобы не огорчить какую-нибудь толстую леди. Потрясение от того, что их обслуживает беременная женщина без обручального кольца, может вызвать распрямление волос. Почти мгновенно её глаза заблестели от слёз. Её губы задрожали, и я стал нащупывать платок, но слёзы не закапали. Глаза вновь прояснились, губы затвердели, но тут же смягчились. Она просто решила, что не будет терять контроля над своими эмоциями и не потеряла. Это было впечатляющее зрелище. Извините, сказала она, вы очень добры ко мне. Я не хочу отплатить вам за вашу доброту, рассказывая всякие банальные истории. Она встала, чтобы идти, и я поднялся вместе с ней. Я умею слушать, сказал я, и у меня есть время. Мой следующий пациент отменил свой визит. Нет, ответила она, спасибо, но не стоит. Хорошо, согласился я. Но я хотел бы сказать кое-что ещё. Да. Не в моих правилах делать так, чтобы мои пациенты, любые пациенты оплачивали вперёд услуги, которые им будут оказаны. Я думаю, что если вы, то есть если бы вы хотели, если вам необходимо, промямлил я и замолчал. Я уже 4 года в Нью-Йорке, доктор. И по своей природе я терпеливый. После августа или сентября я вынуждена буду жить на мои сбережения, пока не смогу снова устроиться на работу. Это не очень много, и иногда по ночам мне становится страшно. Она внимательно посмотрела на меня своими чудесными карими глазами. Мне казалось, что будет лучше, если я заплачу за ребёнков в первую очередь, потому что я много думаю о нём, а искушение стратить эти деньги может стать очень сильным. Хорошо, сказала я. Но, пожалуйста, запомните, что если они вам понадобятся, сразу скажите мне об этом. И снова разбудить дракона в миссис Дэвидсон, и гривы огоньки вновь появились в её глазах. Не думаю, что это нужно делать. Но ну, а теперь, доктор, вы намерены проработать до конца, сколько сможете. Это действительно необходимо. Да, я должна. Но почему вы спрашиваете? Боюсь, мне придётся попугать вас немного, прежде чем вы пойдёте, сказал я. Её глаза стали чуть шире. Не делайте этого, попросила она. Я и так уже достаточно напуга И именно поэтому я и собираюсь поговорить с вами. Сядьте, мисс Стенсфилдс. Но поскольку она осталась стоять, я добавил: "Прошу вас". Она села, не очень охотно. "Вы находитесь в довольно-таки незавидном положении", начал я, сидя на краю письменного стола. Но вы не без изящества справляетесь с стоющими на вашем пути трудностями. Она собиралась что-то сказать, но я поднял руку, прося не перебивать меня. Это очень похвально. Но я не хотел бы, чтобы вы навредили своему ребенку вследствие заботы о вашем финансовом положении. У меня была пациентка, которая, несмотря на мои предостережения, из месяца в месяц продолжала туго стягивать пояс. Она была тщеславной, глупой и скучной женщиной, и я не верю, что она на самом деле хотела ребенка. Я бы не подписался под многочисленными теориями о подсознании, которые обсуждаются сегодня чуть ли не на каждом углу, но если бы я в них верил, я бы сказал, что она или часть ее пыталась убить младенца. И она это сделала. Ее лицо... Оставалось спокойным. Нет, вовсе нет. Но ребенок родился с опозданием. Вполне возможно, что он так или иначе родился бы позже срока. Мы мало что знаем о причинах этого явления. Но она сама могла вызвать это. Я понимаю, куда вы клоните, — сказала она низким голосом. Вы не хотите, чтобы я тоже затягивалась, так что я смогу оставаться на работе еще месяц или шесть недель? Честно говоря, такая мысль приходила мне в голову. Что ж, спасибо за то, что вы меня напугали. На этот раз я проводил ее до двери. Мне хотелось спросить ее, сколько у нее оставалось денег и как долго она сможет прожить на них. Но я слишком хорошо знал, что на такой вопрос я не услышал бы ответа. На прощание я пошутил по поводу ее витаминов. Она ушла. Я думала о ней в свободные минуты весь следующий месяц. Нет. Я не любил её. То, что я говорил о ней, очень напоминает те детали, которые обычно замечает влюблённый мужчина: выражение глаз, одежда, смех. Я восхищался ею. И моё восхищение росло с каждым её появлением. Думаю, что некоторые из вас воспринимают мой рассказ как историю любви, перечёркнутую обстоятельствами. Но это не имеет ничего общего с реальностью. Её история завершилась в последующие полгода, и когда джентльмены вы услышите её, то уверен, убедитесь, насколько она во многом типична, как утверждала сама Сандра. Она попала в Нью-Йорк, как тысячи других девушек, приехав из небольшого города в Айове или Небраске, а может быть, в Миннесоте, я не помню. Она изучала драматическое искусство и участвовала в спектаклях местного городского театра. В местном еженедельнике были опубликованы хорошие рецензии одного драматического критика с учёной степенью, и она отправилась в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру актрисы. Она была практичной даже в этом, насколько позволяло столь непрактичное само по себе устремление. Ей захотелось попасть в Нью-Йорк, как она сама рассказывала, не потому, что она верила в то, на что намекали иллюстрированные журналы, любая девочка, приезжающая в Голливуд, может стать звездой. Она говорила, что приехала в Нью-Йорк, чтобы приоткрыть дверь в новый мир, а также потому, как мне кажется, что больше любила драматический театр, чем звуковое кино. Она устроилась на работу в универсальный магазин и поступила на театральные курсы. Её отличали ум и железная воля, но в ней было столь же человеческих качеств, как и в любом другом человеке. К тому же она была одинока, так одинока, как только, пожалуй, могут чувствовать себя простые девушки из небольших городов среднего Запада. Тоска по дому это не всегда то смутное, ностальгическое и даже прекрасное чувство, каким мы его себе привыкли представлять. Оно может быть острым, как нож, и превращаться в болезнь не в переносном, а в прямом смысле. Оно может изменить взгляд человека на жизнь. Лица на улице становятся для него не безразличными, а отталкивающими и даже злорадными. Тоска по дому – это настоящая болезнь, боль, вырванного с корнем растения. Мисс Стенсфилд, сколь очаровательной и решительной она не была, не имела иммунитета от этой болезни. Все случившееся с ней затем настолько естественно, что и не стоит труда рассказывать об этом. На курсах вместе с ней учился некий молодой человек. Несколько раз они вместе проводили вечер. Она не любила его, но ей нужен был друг. Когда она поняла, что он никогда им не станет, произошло два события. Она обнаружила, что беременна, и рассказала об этом молодому человеку. Он сказал, что станет с ней, и у них всё будет пристойно. Через неделю он съехал с квартиры, не оставив ей своего нового адреса. И тогда она пришла ко мне. Когда мисс Стэнсфилд была на четвертой месяце, я познакомил ее с методом дыхания. Сейчас он называется методом ламаза. В те времена, как вы понимаете, о господине ламазе никто не слышал. В те времена. Эта фраза появляется все чаще и чаще, я заметил. Я приношу свои извинения, но ничего не могу с этим поделать. Все, о чем я вам рассказывал и расскажу, произошло в те времена. Или в те дни, если хотите. Итак, в те времена, 45 лет тому назад, посещение родильного отделения в любой крупной американской больнице напомнило бы вам визит в сумасшедший дом. Женщины, плачущие на взрыв. женщины, кричащие о том, что хотели бы умереть, женщины, стенающие, что они не перенесут таких мучений, женщины, взывающие к Христу, чтобы он простил им их прегрешения, женщины, выкрикивающие такие слова, что их мужья и отцы никогда бы не поверили, что они им известны. Все эти вещи общеизвестны, несмотря на то, что большинство женщин рожают почти в абсолютной тишине, за исключением мычащих звуков в натуге, которые, впрочем, ассоциируются у нас с любым тяжёлым физическим трудом. К сожалению, врачи отчасти повинны в этой истерии. Ей способствуют также и рассказы, которые беременная женщина слышит от подруг и родственников, уже испытавших, что такое роды. Поверьте, если вам скажут, что что-то будет болезненным, вы действительно почувствуете боль. Большей частью боль находится в вашем сознании. И когда женщина уверивает в то, что роды Это страшно болезненный процесс, и об этом ей говорит её мать, сёстры, подруги и её врач, что она уже внутренне готова испытать сильные мучения. Даже всего за 6 лет практики я привык к тому, что женщины пытаются справиться с двойной проблемой. Дело не только в том, что они беременны и должны готовиться к рождению ребёнка, но и в том, что над ними нависла тень смерти. Многие стараются привести свои дела в порядок, чтобы если они умрут, их мужья могли бы продолжать без них. Сейчас неподходящее время для лекции по кушёрству, но вы должны знать, что длительное время до тех дней роды считались крайне опасными в западных странах. Революция в медицине, начавшаяся около 1900 года, сделала этот процесс более безопасным, но только ничтожно малое число врачей удостожилось сообщить об этом своим пациентам. Одному Богу известно почему. В этой связи стоит ли удивляться, что большинство родильных домов ассоциировались с местом для умалишенных. И вот все эти несчастные женщины проходят через то, о чём из-за викторианских предрассудков, господствующих в то время, знают лишь в самых общих чертах. Их охватывает страх и изумление, которые они моментально воспринимают как невыносимую боль, и большинство из них начинает чувствовать, что скоро умрут в собачьей смерти. Во время чтения литературы о беременности я обнаружил принцип тихих родов и основную идею метода дыхания. При криках тратится энергия, которую можно использовать для выталкивания плода. Это приводит к перенасыщению кислородом, а перенасыщение включает аварийную систему функционирования организма. Надпочечники начинают работать на полную мощь, дыхание и пульс учащаются, что совсем не нужно. Метод дыхания же помогает матери сосредоточиться на самом процессе и справиться с болью, используя ресурсы собственного тела. К тому времени этот метод широко применялся в Индии и Африке. В Америке его использовали шашоны, микмаки и другие индейские племена. Эскимосы всегда прибегали к нему. Однако, как вы можете догадаться, большинство западных врачей нисколько им не интересовалось. Один из моих коллег возвратил мне мою отпечатанную на машинке брошюру, где красным карандашом перечеркнул целый раздел о методе дыхания. На полях он написал: что если бы он захотел что-либо прочитать о предрассудках черномазых, он просто купил бы издание страшных сказок. Я все же не выкинул этот раздел моей брошюры, как он советовал, а попробовал добиться результатов на практике. Некоторые женщины достигли впечатляющих успехов, другие же, казалось, понимали суть метода, но поняли. полностью теряли самообладание, как только сокращения матки становились сильнее. В большинстве случаев, как мне удалось выяснить, сама идея была раскритикована друзьями и родственниками, которые никогда ни о чём подобном не слышали, а потому не верили, что что-то может получиться. Метод основывался на предположении, что хотя и не бывает одинаковых родов, в их специфических моментах все они похожи в своих общих чертах. Существует четыре стадии родов: схватки, срединные роды, рождение и выведение последы. Сокращение вызывается напряжением мышц живота и предлобной зоны и часто появляется на шестом месяце беременности. Многие женщины при первой беременности ожидают чего-то ужасного, внутренних спазмов, хотя это чисто физическое ощущение, похожее на боль, когда сводит мышцу. Женщина, применяющая метод дыхания, начинает дышать сериями коротких, размеренных вдохов и выдохов, когда чувствует, что подходят схватки. Воздух выдыхается резкими толчками, как если бы его дули в трубу в стиле дизи гелеспи. Во время средних родов, при которых более болезненные сокращения поступают каждые 15 минут, женщина переходит долгим вдохом и выдохом, как дышат бегуны на длинные дистанции, когда совершают свой финишный рывок. Чем сильнее схватки, тем продолжительнее вдох и выдох. В моей брошюре я назвал эту стадию «качание на волнах». На последнем этапе надо быть особенно внимательными к тому, что я называю «локомотив», а инструкторы Ламаза — стадии дыхания «чу-чу». Последняя фаза родов сопровождается болями, которые чаще всего описывают как глубокие и тупые. В этот момент женщину охватывает непреодолимое желание вытолкнуть ребёнка. Вот та точка джентльмены, когда этот удивительный и жуткий двигатель набирает полные обороты. Шейка матки полностью раскрыта. Ребёнок уже начал своё короткое путешествие по родовому каналу. И если вы посмотрите прямо между ног матери, то увидите родничок младенца, пульсирующий всего в нескольких дюймах от выхода из материнского тела. Женщина должна дышать при помощи коротких и резких вдохов и выдохов, но не наполняя свои лёгкие, а контролируя ритм дыхания. Она как бы подражает звуку паровозной трубы. Такое дыхание благоприятно воздействует на организм. Насыщенность кислородом сохраняется высокой, но при этом не включается аварийная система. В то же время женщина полностью владеет собой, может задавать вопросы и способна выполнять указания врача. Но ещё более важен моральный эффект, получаемый при использовании метода дыхания. Мать чувствует, что она активно участвует в рождении ее ребенка и даже может частично управлять этим процессом. Вы должны понимать, что весь процесс тесно связан с состоянием ума пациента. Его уязвимость, и этим я бы объяснил все неудачи, если бы их у меня было много, заключается в том, что пациентку убеждённую собственную врачом могут отговорить родственники, которые и слышать ничего не захотят о таком варварском методе. С этой точки зрения мисс Стэнсфилд была идеальной пациенткой. У неё не было ни друзей, ни родственников, способных поколебать её веру в метод дыхания. Хотя, честно говоря, я очень сомневаюсь, что кто-то смог бы отговорить её от того, что она для себя решила. если она сама в него поверит. И она поверила. Это немного напоминает самогипноз, да? спросила она, когда я в первый раз рассказал ей о методе. Я согласился, не скрывая восхищения. Вот именно, но вы не должны допускать мысли, что это всего лишь трюк, и не отчаиваться, если что-то не будет получаться сразу. Никаких таких мыслей у меня нет. Я очень вам благодарна. Я буду очень стараться, доктор. Она была просто создана для метода дыхания. И если пообещала стараться, то можно было не сомневаться, что так и будет. Я никогда не видел раньше, чтобы кто-то отнёсся к этой идее с таким энтузиазмом. Мисс Стенсфилд принадлежала к категории людей, которые предпочитают крепко держать собственную жизнь за горло. Когда я говорю, что она полностью решила посвятить себя методу дыхания, то нисколько не грешу против истины и думаю, что её последний день работы в универмаге подтверждает это.